Глава 6 Из всего вышеперечисленного сознание почему-то выделило именно последнее слово. «Господина?» – медленно переспросила я. «Какого еще господина? Сдается мне, это попахивает каким-то развратом, тем самым, которым мне так настойчиво предлагал заняться профессор Лайме из Старой Академии. И этот лорд-куратор, он же ледяной дракон Рэндалл Хео, туда же, при светлая богиня, он еще и дракон, Значит, мне не привиделись вертикальные зрачки. От осознания, что напротив сидит самый настоящий дракон, мне поплохело. Вцепившись пальцами в столешницу, я сделала глубокий вдох и на миг прикрыла глаза. А когда открыла, то обнаружила, что господин дракон смотрит на меня в упор. «Думаю, моя фамильярность простительна, Этель. Учитывая, что мы станем проводить ночи в одной постели», — отстраненно сообщил он. «В одной постели?» Этого я уже вытерпеть не могла. «Да вы в своем уме!» Вскочив, выпалила я звенящим от ярости голосом. «Никакой постели быть не может!» И резко развернувшись, зашагала к дверям. «Как подло! Шантажировать девушку и требовать такое!» «Стоять!» Приказ дракона догнал меня в трех шагах от дверей, и я тут же застыла на месте, не в силах сделать ни шагу. Вот же телепат! «Вернись!» — веско добавил он. Я развернулась, как послушная кукла, и возвратилась на свое место. А затем уставилась на мужчину уничтожающим взглядом. Ненавижу. Как легко он может заставить меня что-то делать. Надо тоже выучиться на телепата, а потом поставить себе самый лучший ментальный щит, чтобы ни один подлый дракон не смел помыкать мной. А ведь он действительно может приказывать, что хочет. Поняла я холодея. Если лорд-куратор не боится заколдовывать меня сейчас то значит обладает достаточной властью, чтобы ему за это ничего не было. Теоретически он может и приказать явиться к нему ночью, и, судя по его поведению, его за это никто не накажет. От открывшихся перспектив все внутри буквально заледенело. Приготовившись к худшему, я подняла на мужчину настороженный взгляд, но он почему-то не спешил ничего приказывать, а вместо этого спросил. «Ты знаешь, что аристократам разрешено брать мага в себе в услужение. При этом маг дает вассальную клятву и служит своему сюзерену оговорённое количество лет. Оговорённое? Сдаётся мне, он не просто так рассказывает эту историю. В твоём случае 15 лет. Спокойно отозвался лорд-куратор, словно я уже согласилась. Я закусила губу, чтобы не вспылить. Надо, наконец, выслушать его до конца. Так как я беру на себя твои расходы на обучение, это вполне справедливо. суду за учёбу ты выплачивала бы столько же. «За учебу?» — совсем сбитая с толку, переспросила я. «При тут учеба и его комментарии про постель?» Холодно улыбнувшись, дракон встал. Подошел и, наклонившись, оперся на подлокотники моего кресла, так что я оказалась в кольце его рук. «Мне нужно, чтобы ты выучилась и стала магом», — тихо и четко проговорил господин Хео. «И кроме обычной магии, я хочу, чтобы ты научилась контролировать свой дар». «Я хочу, чтобы ты выучилась на сновидицу», — подтвердил он, видя неверие в моих глазах. Но не вытерпела я. «Как я могу выучиться, если такому не учат, если это запрещенные знания?» Тут зрачки мужчины снова на миг стали вертикальными, и он многообещающе улыбнулся. Мне даже показалось, что за темными, четко очерченными губами мелькнули острые драконьи клыки. «Я обучу тебя», — отозвался он. Я сделаю из тебя лучшего мага сновидений нашего времени. Я вскинула на мужчину пораженный взгляд. Он соображает, что предлагает? Лорд-куратор, дракон и аристократ собирается обучать адептку запретной науки А если нас поймают? Обнаружить в себе запретный дар – это плохо, но обучаться владеть им гораздо, гораздо хуже. Это уже тянет на тяжелое преступление. Может, господин Хео шутит? Однако его лицо было убийственно серьёзным, а во взгляде, устремлённым на меня, не мелькнуло и тени насмешки. «Он действительно собирается сделать это», — поняла я. «Может, господин дракон сумасшедший? Потому что обучать кого-то магии сновидений прямо в столице под носом у регента и всей тайной канцелярии стал бы либо ненормальный, либо тот, кому нечего терять. Однако мне было что терять. Например, жизнь и свободу» и поэтому нужно отказаться от сомнительного предложения дракона любым способом, тем более в комплекте с обучением у него почему-то шла постель. Вспомнив про постель, я постаралась отодвинуться от мужчины, который все еще нависал надо мной как скала, как можно дальше. До меня доносился тонкий запах холода и мороза. Вдруг представив, что окажусь с ним наедине не в кабинете, а в спальне ночью, я побледнела от какого-то животного страха. «Знаете, господин лорд-куратор, начала было я дрожащим голосом. «Когда я буду обучать тебя, нам придется ночевать в одной кровати», перебил меня мужчина. «Но можешь не переживать». Тут он вдруг окинул меня оценивающим взглядом и почему-то хмыкнул. «Вчерашние воспитанницы монастырской школы не в моем вкусе». Он что, прочитал мои мысли? Вспомнив, о чем я думала, я была залилась удушливым жаром, но тут же сообразив, что дракон только что оценил меня, ещел непригодный гордо задрала голову с чего вы взяли что меня интересует ваше предложение господин хо спросила я добавив в голос холодка я могу окончить академию и без вашей помощи как и заплатить за обучение вот как мужчина вдруг улыбнулся холодно многообещающе спешу разочаровать тебя этель не сможешь и упруга оттолкнувшись от подлокотников кресла он наконец выпрямился Я украдкой перевела дух. Когда дракон стоял чуть подальше, хотя бы на расстоянии шага, даже думалось легче. «Жду тебя в своем кабинете на закате. Надеюсь, ты не заставишь меня ждать, иначе...» «Угрожает?» Я могу ответить тем же. «Я не приду», — с вызовом отозвалась я, одновременно поднимаясь. Мои ладони стиснули юбку, чтобы он не увидел дрожь пальцев, но голос звучал уверенно. И советую вам не пользоваться своим положением, чтобы вредить мне, потому что тогда я тоже могу рассказать, что вы макс сновидений, и что вы предложили обучать меня». Пока я говорила, бровь мужчины взлетала все выше. Протянув руку, он снова ухватил меня за подбородок. «Ошибаешься, Этель?» Улыбнувшись так, что кровь застыла у меня в жилах, произнес он. Воздух вокруг нас вдруг уплотнился, и за спиной дракона, окружась медленно посыпались снежинки. Я замерла, испуганно глядя в его глаза. Надо отвернуться, но нет сил. Под влиянием его давящей магии нет возможности ни вздохнуть, ни закрыть глаза, ни даже моргнуть. «Этим вечером на закате ты будешь тут», — шепнул он почти нежно, и, внезапно отпустив меня, сделал шаг назад. А я, бросив на него один дикий взгляд, развернулась и торопливо зашагала к дверям, под конец сорвавшись на бег. «Пресветлая богиня, только бы убраться отсюда!» только бы он не остановил меня. Ноги моей больше не будет в этом кабинете. Вечером привяжу себя к кровати, но ни за что не появлюсь тут.